Аппетит праведника. Однажды ребе Авигдора Хальберштама, брат ребе Хаима из Цанза, пригласили на шаббас к человеку, прославившемуся своим богатством, но отнюдь не кротостью. Было известно, что этот человек очень груб со слугами, немедлюво увольняя за малейшую провинность. В те дни было принято готовить для субботнего обеда чолнт — густое жаркое. В знак уважения к почетному гостю — горшочек с жарким — кухарка поднесла рэбе с тем, чтобы именно он разложил блюдо по тарелкам хозяину, членам семьи и другим гостям. Рэбе глубоко вдохнул запах стрепни, однако он не стал раскладывать пищу по тарелкам, а взял ложку и попробовал прямо из горшка. — Бесподобно! — воскликнул он и съел еще немного. — Самый прекрасный чолент, который мне доводилось пробовать! Не обращая внимания на смутившихся гостей и самого хозяина, Рэбе съел все жаркое из горшочка, не оставив никому ни крошки. Но вместо того, чтобы извиниться, обернулся к кухарке и сказал «Просто восхитительно!» «А нет ли еще?» Растерянная женщина принесла остатки чолента, и Рэбе доел то, что еще оставалось. Все присутствующие были просто ошарашены. Никогда в этом доме гости не вели себя таким образом, и, конечно, никто не ждал подобной выходки от такого почтенного человека, как Рэбе Авигдор. Естественно, из уважения к нему все промолчали и отобедали халой. Когда шабос закончился, Рэбе и его ученики Поблагодарили хозяев за гостеприимство и ушли. Как только они вышли за околицу местечка, Хасидим решились спросить учителя, как понимать его странные действия за столом. «Едва горшочек с челантом оказался у меня в руках», — сказал Рэбе. «Я почувствовал запах керосина. Я тут же понял, кухарка в спешке — приправила блюдо керосином вместо уксуса. Если бы хозяин попробовал этот чолынт, то немедленно уволил бы девушку. Вот я и съел все это варево, чтобы она не лишилась работы. Пусть думают обо мне, что хотят, но мне ее стало жалко. Теперь будут считать, будто девушка до того искусная повариха, что из-за нее даже ребе ведет себя как последний хазар — свинья.